Глава 21 До обеда каждый занимался своими делами или делал вид, что занимается. Я демонстративно просидела все утро в своей спальне, разбирая бесконечные хозяйственные отчеты Алика. Бумаги были моим щитом и моим оправданием, но к полудню стало ясно, что полностью отсидеться не удастся. Голод, и что важнее необходимость поддерживать видимость нормальности, заставили меня спуститься в обеденный зал. Картина была почти что карикатурной. Санита, уже освоившаяся как хозяйка, сидела рядом с Чарльзом и щебетала без умолку, строя ему глазки и заливаясь смехом в ответ на его немногословные, но явно одобрительные реплики. Альнару устроилась на самом краю стола, съежившись, словно стараясь стать незаметной. Она ковыряла вилкой в тарелке, изредка бросая на сестру беглый, усталый взгляд. Дартис и Ричард Сидели с каменными лицами, явно пребывая в глубокой скуке. Ричард рассеянно водил пальцем по краю бокала, а Дартис смотрел в окно, будто подсчитывая падающие снежинки. Мое появление, однако, словно встряхнуло атмосферу. Скука мгновенно испарилась с лиц двоих старших женихов. Взгляды стали внимательными и оценивающими. А вот и наша затворница, с легкой, но заметной иронией произнес Ричард. «Мы начали беспокоиться. Не заболели ли вы?» Добавил Дартис. Его голос был ровным, но в нем слышалась тонкая игла. Я лишь кивнула, заняв свое обычное место во главе стола. Обед прошел в странном контрасте. оживленный флирт с одной стороны, гробовая тишина с другой и пристальный, не отпускающий меня взгляды напротив. Именно Ричард, отодвинув тарелку, нарушил это напряжение. «После такой сытной трапезы полагается движение» заявил он, обводя взглядом стол. «Что скажете насчет небольшой прогулки? Снег прекратился, воздух свеж». Предложение повисло в воздухе. Санита сразу же оживилась. «О да! Я обожаю зимние прогулки! Чарльз, выйдите со мной!» Тот, конечно, бодро кивнул. Альнара вздохнула, но тоже молча согласилась, видимо, предпочитая свежий воздух, необходимость оставаться наедине с шумной сестрой. Дартиц слегка склонил голову в знак согласия. Все взгляды снова устремились на меня. Отказываться значило снова уйти в глухую оборону, а я устала от роли затворницы в собственном доме. «Почему бы и нет?» — сказала я, стараясь, чтобы в голосе звучала легкость, которой не было внутри. «Только ненадолго». Вскоре наша разномастная компания высыпала на свежевыпавший снег. Воздух действительно был хрустально чистым и морозным. Санита тут же запустила в за снежком, и между ними завязалась шумная, почти детская возня. Альнара шла поодаль, укутавшись в платок. Ее взгляд был прикован к заснеженным вершинам дальнего леса. Дартис и Ричард шагали по обе стороны от меня, создавая странное ощущение из корта. Вид стал спокойнее, заметил Ричард, кивнув в сторону леса, где еще недавно рыскали орки. Ваше дипломатическое решение принесло плоды? Дипломатическая, повторила я с легкой горечью. — Да, так это называется. — Главное, результат, — сухо подытожил Дартис. — Теперь можно сосредоточиться на других вопросах. Мы шли по заснеженному двору, и я чувствовал, как на меня смотрят не только они, но и осторожные взгляды слуг из окон. Я была центром этой маленькой процессии, и от этого было не по себе. Но в то же время... Был в этом какой-то странный новый порядок вещей. Они были здесь, в моем мире, на моей земле. И прогулка по снегу, несмотря на всю ее театральность, была шагом вперед из-за творничества в неизбежное, пусть и вынужденное взаимодействие. Прогулка была недолгой, скорее формальным ритуалом, чем истинным удовольствием. Я дышала морозным воздухом, стараясь не обращать внимания на то, как Санита снова затеяла снежную перестрелку с Чарльзом. А альнара молча плетется сзади погруженная в свои мысли дартис и ричард шли рядом со мной создавая ощущение не то охраны не то конвоя мы уже повернули обратно и замок вырос перед нами темным уютным силуэтом на фоне бледного неба у самого крыльца где снег был утоптан до льда и случилось непредвиденное альнара всегда такая осторожная на секунду отвлеклась глядя куда-то в сторону конюшни Ее нога резко и неловко скользнула в сторону. Раздался тихий болезненный выдох, и Альнара рухнула на колено, а затем и на бок, схватившись за щиколотку. Лицо ее побелело не от холода, а от внезапной острой боли. Все замерли. Санита ахнула. Но быстрее всех среагировал Дартис. Без единого слова, без суеты, он сделал два шага. Наклонился и, подведя одну руку ей под плечи, а другую под колени, легко поднял ее на руки. Его движения были такими же экономичными и точными, как и все, что он делал. Альнара замерла, будто ее не подняли, а превратили в статую. Яркий румянец смущения залил ее обычно бледные щеки. Она не кричала, не пыталась вырваться. Просто застыла, уставившись в бархат его камзола. Ее пальцы судорожно сжали край его плаща. Она казалась невероятно маленькой и беззащитной в его уверенных руках. — Глупо, простите, я сама... Пробормотала она, но голос ее был слабым, а нога явно не слушалась. «Не двигайтесь», — произнес Дарти с тем же ровным, бесстрастным тоном, каким обсуждал бы погоду, и понес ее по скользким ступеням крыльца. Ричард и Чарльз обменялись красноречивыми взглядами. В глазах драконьего принца мелькнула понимающая, чуть насмешливая искорка. Чарльз хмыкнул, но в его хмыканье не было злобы, скорее признание очевидного. Они видели в этом не просто помощь упавшей даме, а первый, неожиданный и очень значимый жест в сложной игре отношений, которая теперь плелась вокруг нас всех. Я же наблюдала за этой сценой, и во рту снова появился знакомый горьковатый привкус иронии. Тихая, незаметная Альнара, которую все игнорировали, вдруг оказалась в центре внимания. И помог ей не кто-нибудь, а самый холодный и расчетливый из всех присутствующих. Мир, кажется, не уставал подкидывать сюжетные повороты.